хунта отпечатала и распространила среди солдат и населения письмо к Фердинанду, в котором излагались причины, заставившие войска экспедиционной армии взяться за оружие. Повстанцы заявляли, что не прекратят борьбы, пока не добьются восстановления политического кодекса, которому нация принесла присягу семь лет тому назад. Короли, провозглашалось в письме, принадлежат нации и пребывают королями до тех пор, пока народы хотят этого. в Восставший армии надеется, что ее клич родит отзвук во всей Испании. Но если этим надеждам суждено остаться тщетными, то смерть за дело свободы будет желаннее, чем прозябание под игом тех, кто соблазнил сердце его величества и увлекает его на путь погибели. Пока революционная хунта, выжидая присоединение к восстанию других частей экспедиционной армии, упускала драгоценные часы, для обороны Кадиса были переброшены морским путем новые воинские части. Кампана усел к Артадуру жерлами пушек. Генерал Фрейре стал во главе полков экспедиционной армии, еще не вышедших из повиновения правительству. Хосе О. Доннель, капитан-генерал Альхисараса, двинул свои войска к Леону и обратился с воззванием к солдатам восставших батальонов, призывая их выдать мятежных офицеров, за что обещал прощение и щедрые награды. Среди членов хунты начались разногласия. Рего требовал немедленных вылазок с острова на твердую землю, а также ударов в сторону «Картадуры». Кирога предлагал ждать. Он рассчитывал на скорое присоединение к патриотам новых частей. Утром 9 января как будто оправдала надежды Кироги. Стало известно, что бригада артиллерии и канарийский пехотный батальон движутся с востока к Леону на соединение с восставшими. Кирога предложил Рего предпринять диверсию на материк, чтобы отвлечь силы противника от канарийцев. На рассвете следующего дня рега с отрядом в тысячу человек двинулся в направление порта Пуэрто-де-Санта-Мария. Завидя наступающих патриотов, кавалерия от Доннеля поспешно отошла, и рега без всякой помехи вошел в этот порт. От Санта-Марии отряд направился дальше, к Медине-Сидония и Алькаля-де-Лос-Гасулес, нигде не встречая сопротивления валькалы его настиг гонец от Кироги с вестью о том что артиллеристы и канарийцы уже прибыли на остров главнокомандующий требовал немедленного возвращения отряда на леон новые подкрепления оказались меньшими, чем восставшие того ожидали артиллерийская бригада состояла всего из сотни солдат и не имела орудий ее привел член хунты лопес баниос. а батальон канарийцев растаял по пути. В нем осталось только 120 человек. 12 января Кирога снова созвал военную хонту. Положение на острове становилось все более трудным. Среди восставших солдат бродили агенты Кампаны и Фрейре, подбивали их на предательские террористические действия. Были пойманы несколько монахов, которые расклеивали на стенах домов Сан-Фернандо прокламации архиепископа Кадисского, призывавшего восстать во имя Господа на слух Антихриста, вождей революции. С минуты на минуту могло вспыхнуть возмущение среди солдат, согласованное с атакой абсолютистов на остров. Прошло уже две недели с того дня, как Рега поднял в Лас-Кобесаси де Сан-Хуан знамя восстания. Пронун-Сиамьенто в экспедиционной армии, руководимые либеральными офицерами, перестало расти. К середине января в рядах восставших насчитывалось всего около пяти тысяч бойцов. Движение как бы застыло, и в этом крылась огромная опасность. Все военные мероприятия патриотов против Кадисса терпели неудачу. Части генерала Фрейре полностью отрезали остров Леон от суши, а генерал Кампана крепко держал Кадис. Колонну Риего, главную надежду восставших, абсолютисты загнали в далекие Сьерры. Казалось, революционная армия была обречена на неизбежную гибель. Из Севильи Фрейре слал Мадрид многообещающие реляции, и требовал подкреплений, заверяя короля Фердинанда в том, что он скоро подавит мятеж и захватит всех его зачинщиков. Но подвижная колонна Рега путала все карты. Фрейре не мог решиться начать генеральную атаку на остров Лион до тех пор, пока у него за спиной бродил отряд смелых бойцов-революционеров, связывавших его кавалерию, грозивших взбунтовать воинские гарнизоны в глубоком тылу. Все внимание правительства и королевских генералу было приковано к тому, что происходило на юге Испании, в Андалузии. Они лихорадочно стягивали туда свои силы, оголяя остальные провинции. Это развязывало руки революционерам Галисии, Каталонии, Наварры, Валенсии. Помощь герою... Кобесаса становилась лозунгом назревавшего восстания на севере. Либералы теперь действовали здесь почти открыто, и их энергия возрастала по мере того, как положение восставших в Андалузии становилось все более безнадежным. 21 февраля, почти через два месяца после того, как отважным астурийцем был зажжен в Кобесасе костер свободы, искра его воспламенила Галисию. Ла Коруни, горсть смело действовавших патриотов, арестовала капитана-генерала, провинциальных сановников и провозгласила Конституцию 1812 года. Это послужило сигналом для революционеров Эль-Ферроля, восставших спустя два дня. ферольцы завладели губернаторским замком, и весь городской люд присягнул на площади города Хартии-Кадиса. За этими двумя городами последовал Виго. Власти отступали везде почти без сопротивления, и лишь к Сантьяго де Компостелло граф Сан-Роман пытался преградить путь на революционной волне. Он собрал оставшиеся в Галисии войска и мобилизовал ополчение. Патриоты направили против него 500 необученных, плохо вооруженных рекрутов, убоявшись, видимо, и этих слабых сил, граф не принял бой и отошел от Сантьяго на 25 лиг к югу, Каренсе. Революция владела самым многолюдным и богатым городом Галисии. Сан-Роман располагал внушительными силами двумя регулярными полками пехоты, десятью гренадерскими ротами, несколькими эскадронами кавалерии – Он занял в аренсе почти неприступную позицию. Революционная хунта Галиси действовала стремительно. Ее воззвания, проникшие во все углы провинции и в самый вражеский стан, поднимали ремесленников и торговцев в городах, вербовали приверженцам делу революции среди офицерства и нижних чинов армии. Опасаясь бунта в своих войсках при первом же боевом соприкосновении с патриотами, Сан-Роман вынужден был оставить Оренсе и уйти в Кастилию. Вся Галисия, одна из самых богатых и обширных областей королевства, оказалась в руках сторонников Конституции. Пламя мятежа хватило на Варру, Арагон с Каталонией. В Барселоне и Сарагосе среди бела дня раздавались крики «Да здравствует полковник Риего!» смерть тиранам. Король уже стал сомневаться в верности мадридского гарнизона и даже гвардии. Он созвал тайное совещание командиров столичных полков. Доклады их были неутешительными. Королю прочли длинный список гвардейских офицеров, связанных с масонскими ложами. Военному министру удалось стянуть в Ла-Манчо, городу Аканье, несколько полков, офицерство которых — не было заражено либеральными идеями. Эта армия еще могла спасти положение. Нужно только отдать ее в руки надежного, преданного режиму генерала. Остановив свой выбор на графе Лабисбаля, Фердинанд рассчитывал, что недавняя измена этого генерала к революционной хунте на Пальмовом поле навеки связала его с самодержавием. Обреченный чрезвычайными полномочиями граф выехал 3 марта из Мадрида в Аканию. А через три дня в столицу пришла весть, что Лебезбаль провозгласил в Акании конституцию 1812 года. Во дворце царило смятение, Мадрид жил неспокойной жизнью. Каждый день столица узнавала о новых восстаниях, новых победах революции. 6 марта на стенах домов в столице появились афиши, в которых правительство призывало мадридцев к спокойствию. Сообщалось, что король назначил диктаторскую хунту с инфантом Доном Карлосом во главе, которой он поручал разработать неотложные государственные реформы. В тот же день появился и королевский декрет о немедленном созыве кортесов. На следующий день король обратился к своим подданным с воззванием. Чтобы избежать кривотолков относительно вчерашнего моего декрета о немедленном созыве кортесов и зная общую волю народа, я решил принести присягу Конституции, обнародованной чрезвычайными кортесами в 1812 году. После шести лет неограниченной тирании король вынужден был наконец отступить и согласиться на конституционную систему управления. Но уже 9 марта агитаторы распространили в народе слух об отказе короля принести присягу. К дворцу потянулись вооруженные чем попало толпы. Тысячи людей настойчиво требовали, чтобы Фердинанд тут же, при всем народе, поклялся в верности конституционному режиму. Фердинанд укрылся во внутренних дворцовых покоях. Толпа стала напирать на цепи гвардейцев, грозя ворваться во дворец. Подавив себе ярость бессилия, король принял парламентеров. Толпа выбрала шесть человек для ведения переговоров. Делегатов не допустили дальше дворцовой лестницы. Они потребовали от монарха немедленного восстановления «Айунтамиенто». городского самоуправления, какое существовало до 1814 года. Король вынужден был согласиться на это. Вновь избранная Аюнтамиенто направилась в полном составе его дворец и приняла присягу Фердинанда на верность Конституции 1812 года. В тот же день Фердинанд VII — ставший отныне царствовать волею народа, назначил временную совещательную хунту, которая должна была управлять страной впредь до образования конституционного правительства. В новом обращении к испанцам король выразил свое столь же безграничное, сколь и лицемерное удовольствие по поводу происшедшего. «Пойдемте же все с открытой душою, и я первый, по конституционному пути.